20. Первая ночь. Оказалось непросто напечатать первый экземпляр Indian Opinion на новом месте в Фениксе. Если бы я не принял две меры предосторожности, первый номер пришлось бы сильно задержать или вообще пропустить. Мне не нравилась мысль, что печатный станок будет работать от двигателя. Мне показалось, что простой физический труд людей будет больше соответствовать атмосфере места. котором с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й работы тоже предполагалось вести вручную. Но поскольку осуществить идею оказалось сложно, мы все же установили двигатель внутреннего сгорания. И тем не менее предложил Весту иметь прозапас что-то, чем мы смогли бы заменить неисправный двигатель. Он достал колесо, которое приводилось в движение руками. Кроме того, сам по себе формат ежедневной газеты был неподходящим для глухого уголка, вроде «Феникса». И мы уменьшили н а ш и и з д а н и я до размера листа пищей бумаги, чтобы в крайнем случае можно было обрезать номера, пользуясь педалью. Поначалу мы все работали допоздна, накануне выпуска. Всем, и молодежи, и пожилым людям, приходилось участвовать в фальцовке листов. Обычно заканчивали мы в промежутке между 10 часами вечера и полуночью. Но самая первая ночь стала незабываемой. Двигатель не желал работать, и чтобы починить его, Мы пригласили инженера из Дурбана. Вместе с в е с т о м он старался изо всех сил, но тщетно. Все были до крайности обеспокоены. Наконец, в е с т о м овладел о т ч а я н и е Он подошел ко мне со слезами на глазах и сказал. «Двигатель не будет работать. Боюсь, мы не сможем выпустить газету вовремя». Что ж, пусть будет так. Слезами делу не поможешь. Но давайте сделаем все, что в наших силах. Как насчет ручного колеса? Спросил я, желая утешить его. «А где нам взять достаточно людей?» В свою очередь, поинтересовался он. «Нас слишком мало, чтобы справиться с такой работой. Нужны чередующиеся смены, в каждой из которых должно быть четыре человека, а все наши работники слишком устали. Строительство еще не было завершено, а потому плотники пока оставались с нами. Они спали на полу в помещении, где стоял печатный станок. Я указал на них со словами. «Разве мы не можем привлечь к работе плотников? Нам, вероятно, придется трудиться всю ночь. Еще не все потеряно». «Я не осмеливаюсь будить плотников, а наши люди действительно очень утомлены», — сказал Уэст. «В таком случае предоставьте переговоры мне. Тогда, быть может, мы действительно сумеем управиться». С облегчением вздохнул Уэст. Я разбудил плотников и попросил их о помощи. Долго уговаривать их не пришлось. «Зачем мы здесь, если не можем, помочь в такой напряженный момент?» Сказал один из них. «Вы отдыхайте, а мы станем вращать колесо. Это легко». Наши люди были тоже, разумеется, готовы помочь. в е с т сразу приободрился и даже запел гимн, когда мы взялись за дело. «Я стал работать с плотниками, остальные сменяли нас по мере необходимости». Так продолжалось до 7 часов утра. Но у нас все еще оставалось много работы. И потому я предложил Весту снова попросить инженера постараться запустить двигатель. «Если ему это удастся», — сказал я, — «мы успеем закончить работу вовремя». Вест разбудил механик, а и тот сразу же направился к двигателю. «Надо же! Двигатель заработал. Стоило мастеру прикоснуться к нему». Мои товарищи радостно закричали. «Как же такое могло случиться? Почему вечером ничего не получалось, а утром двигатель заработал, словно всегда был исправен?» Спросил я. Трудно сказать. Ответил Вест или инженер. Уже не помню, кто именно. Машины тоже иногда нуждаются в отдыхе, как и мы с вами. Лично я подумал, что неполадки с двигателем были испытанием для всех нас, а то, что он снова заработал, вознаграждением за наш честный и упорный труд. Тираж был готов вовремя, и мы ликовали. Наша настойчивость с самого начала гарантировала регулярный выход из здания и вселила в моих товарищей уверенность в своих силах. Бывали случаи, когда мы намеренно отказывались от двигателя и работали вручную. Мне кажется, то были моменты высочайшего духовного подъема обитателей нашего поселения в Фениксе. 21. Полок решается. «Я нередко сожалел, что не могу бывать в Фениксе достаточно часто, хотя сам же и предложил переехать туда». Сначала я хотел постепенно отказаться от своей практики и уехать в Феникс, чтобы зарабатывать на жизнь физическим трудом, находя радость в служении моим товарищам. Но этому не суждено было случиться. Я убедился, что в планы человека нередко вмешивается Господь. Однако если конечная цель этого человека заключается в поисках истины, то независимо от того, как именно нарушаются его планы, результат может оказаться еще лучше, чем ожидалось». Жизнь в Фениксе и случившиеся там неожиданные события не приносили вреда, но… Было сложно сказать, превосходил ли такой результат наши ожидания. Чтобы у каждого из нас была возможность зарабатывать на жизнь простым трудом, мы поделили земли вокруг сарая с печатным станком на участки, по три акра каждый. Один из них достался мне. На этих участках мы построили домишки из гофрированного железа, хотя сначала не собирались делать этого. Нам хотелось жить в крытых соломой хижинах или в маленьких кирпичных домиках, похожих на крестьянские, но не получилось. Такие жилища оказались бы более дорогими, и их и строительство заняло бы больше времени, а каждый из нас стремился обосноваться как можно скорее. Редактором по-прежнему оставался Мансухлал Наазар. Он не принял мой проект и руководил изданием из Дурбана, где теперь находился филиал редакции и и н д и а н а п и н ь е н Хотя мы платили сторонним наборщикам, мы, конечно, хотели, чтобы каждый обитатель поселения научился типографскому набору. Самому простому, хотя и самому занудному процессу в типографском деле. Те, кто прежде не владел такими навыками, стали обучаться. Я отставал от всех, а лучшим среди нас оказался Маганлал Ганди. Хотя он никогда прежде не работал в типографии, ему удалось не только стать великолепным наборщиком и выполнять эту работу быстро, но и, к моему удивлению, освоить все остальные этапы типографского процесса. Я всегда считал, что он и сам не знает, какие необыкновенные у него способности. Едва мы успели обосноваться на новом месте, как мне пришлось оставить только что свитое гнездо и отправиться в Йоханнесбург. Я не мог позволить себе бросить свою работу там без наблюдения. Я должен был присутствовать лично. По возвращению в Йоханнесбург, я рассказал Полоку о тех важных изменениях, которые произошли в моей жизни. Он был счастлив, когда узнал, что подаренная им книга так сильно повлияла на меня. «Могу я принять участие в вашем новом эксперименте?» — спросил он. «Разумеется, можете», — ответил я. «Если вы готовы присоединиться к нам Фениксе». «Вполне готов. Пусть только меня примут там». Его решительность была поразительна. Он за месяц предупредил начальство критика, что увольняется, и в назначенное время прибыл Феникс. Его общительность помогла ему подружиться с обитателями поселения, и очень скоро он стал членом нашей семьи. Простота была частью его природы, а потому он не считал жизнь в Фениксе странной или тяжелой. Он чувствовал себя здесь своим. Но я не смог оставить его надолго. Мистер Рич решил завершить свое юридическое образование в Англии, а я бы не справился с делами в конторе один. Я предложил Поллоку работать у меня в качестве аторнея. Я хотел, чтобы со временем мы оба удалились на покой и окончательно перебрались в Феникс, чему не суждено было случиться. Полок был настолько доверчив, что однажды, положившись на друга, он затем всегда и во всем соглашался с ним, не споря. Он прислал мне письмо из Феникса. Ему нравилось жить там. Он чувствовал себя совершенно счастливым и надеялся развивать поселение, но, тем не менее, он был готов покинуть его и начать работать в моей конторе. если, по моему мнению, таким образом мы быстрее реализуем наши идеалы. Его письмо обрадовало меня. п о л о к уехал из Феникса в Йоханнесбург и подписал договор со мной. Примерно в это же время шотландец Теософ, которого я готовил к местным экзаменам по праву, также начал работать у меня, последовав примеру п о л о к а Звали его мистер Макентайр. Сложилось так, что, стремясь быстрее реализовать свои идеалы в Фениксе, я одновременно отдался совершенно противоположному потоку. Если бы Богу было угодно, я мог бы окончательно запутаться. В одной из следующих глав я расскажу, как я сам и мои идеалы были спасены. Причем спасение было очень неожиданным. 22. Кого Бог бережет. Теперь я окончательно отказался от всякой надежды вернуться в Индию в обозримом будущем. Жене я обещал приехать домой через год, но год прошел. Вернуться по-прежнему пока не получалось, а потому я решил вызвать ее и детей. На п р о х о д е на пути в Южную Африку мой третий сын Рамдас повредил руку, играя с капитаном судна. Сам капитан потом заботливо ухаживал за ним, а лечил его судовой врач. Рамдас сошел на берег с перевязанной рукой. Судовой врач посоветовал нам сразу же по прибытии обратиться к квалифицированному медику. Но в то время... Я безгранично в е р ю в успех своих экспериментов с лечением землей. Мне удалось убедить нескольких своих клиентов, всерьез воспринимавших мои методы, испытать на себе мое лечение землей и водой. Как же мне следовало поступить с Рамдасом? Ему было всего 8 лет. Я спросил, не будет ли он возражать, если я сам обработаю его раны. С улыбкой он ответил, что совсем не против. В таком возрасте он не мог выбрать подходящий метод лечения сам, но уже понимал разницу между знахарством и профессиональной медициной, знал о моей привычке лечить народными средствами и верил мне. Не бестрепетая, снял с его руки повязку, промыл раны, наложил компресс с чистой землей и вновь перевязал руку. Так я поступал на протяжении месяца, пока раны не зажили окончательно. Не возникло никаких дополнительных проблем, а заживление не заняло больше времени, чем обещал судовой врач, говоря об обычном лечении. Эти и другие эксперименты укрепили мою веру в народные средства, и я прибегал к ним в дальнейшем более решительно. Я расширил сферу их применения, опробовал лечение землей и водой и диету, чтобы справиться с ранами, лихорадкой, диспепсией, желтухой и прочими недугами, причем в большинстве случаев я добивался хороших результатов. Но вот только в наши дни я уже утратил былую уверенность, а в дальнейшем понял, что мои эксперименты могут быть даже рискованными. А потому я не пытаюсь здесь настаивать на них. Я не могу утверждать, что успешным был абсолютно каждый из моих экспериментов, ведь даже профессиональные врачи не всегда могут поручиться за результат назначенного лечения. Моя цель — показать, что всякому человеку, который проводит эксперименты, следует непременно начинать с самого себя. Так можно быстрее найти истину, а Бог всегда бережет честного экспериментатора. Близко общаясь с европейцами, я рисковал так же сильно, как тогда, когда прибегал к народным средствам лечения. Просто особенности этих рисков были разными. Впрочем, поддерживая такое общение, я никогда даже не задумывался о рисках. Я пригласил п о л о к а перебраться в мой дом, и мы начали жить как родные братья. Леди, с о б и р а в ш и я с я стать миссис Поллок, была обручена с ним уже несколько лет, но они постоянно откладывали свадьбу на более подходящее время. У меня сложилось впечатление, что п о л о к хотел накопить достаточный денег, прежде чем жениться. Он знал труды Резкина значительно лучше меня, но его западное окружение не давало ему немедленно реализовать у ч е н и е этого автора. И тогда я обратился к п о л о к у с такими словами. «Когда возникает прочный союз двух сердец, как в вашем случае, Едва ли правильно откладывать женитьбу лишь по финансовым соображениям. Если бедность служит преградой, то получается, что бедняки никогда не должны вступать в брак? А вы, к тому же, живете у меня. Значит, вопрос о расходах на жилье перед вами не стоит. Я считаю, вы должны жениться как можно скорее. Как я уже упомянул в предыдущей главе, мне ни разу не приходилось ни о чем спорить с Поллоком. Он прислушался ко мне — и сразу же написал будущий миссис п о л о к находившийся тогда в Англии. Она охотно приняла предложение и через несколько месяцев приехала в Йоханнесбург. Ни каких р а с х о д о в связанных со свадьбой, не было и речи. Даже не было необходимости шить свадебное платье. Не потребовалось и религиозной церемонии, чтобы скрепить их союз. Миссис п о л о к от рождения была христианкой, а сам Поллок — евреем. Их общей религией была религия морали. Здесь я могу мимоходом упомянуть о занятном инциденте, связанном с этой свадьбой. Чиновник, регистрировавший браки в Трансвайле, не мог зарегистрировать брак цветных. В нашем случае свидетелем выступал я. Мы, конечно же, могли найти на эту роль европейца, но п о л о к категорически отказался от такого предложения, и мы втроем отправились в бюро регистрации. Как мог б ы чиновник уверен, что н е в е с т ы и жених, ч ь м свидетелем был я, белые? Он предложил отложить регистрацию до выяснения всех обстоятельств. Следующий день был воскресным. За ним сразу следовал Новый год, то есть праздник. Переносить день свадьбы за каких-то пустяков казалось нам глупым. Я был знаком с главным мировым судьей, в чем в виде не находилось бюро, и пришел к нему вместе с будущей супружеской парой. Он лишь посмеялся и вручил мне записку к чиновнику, после чего брак был зарегистрирован. До той поры европейцев, живших у нас, я более или менее хорошо знал. Но теперь в семью вошла английская леди, совершенно мне незнакомая. Не помню, чтобы у нас возникали разногласия с молодоженами, но даже если миссис Поллок и моя жена пережили какие-то неприятные моменты в процессе общения, они были ничуть не более серьезными, чем те, что бывают в самых благополучных, однородных семьях. И важно помнить, что моя семья была неоднородной. У нее свободно допускались люди самых разных темпераментов. Но если подумать, различия между неоднородными и однородными семьями лишь кажущиеся. Мы все — одна единая семья. В этой главе заодно отпразднуем и свадьбу мистера у е с т а В тот момент моей жизни суть брахмачарьи еще не полностью открылась мне, и потому я стремился женить всех своих друзей-холостяков. Когда Уэст отправился в Лаут, чтобы навести родителей, Я посоветовал ему вернуться по возможности уже женатым человеком. Поселение в Фениксе стало нашим общим домом, и поскольку мы все должны были вскоре превратиться в фермеров, нас не пугали браки и их последствия. Уэст вернулся с миссис Уэст, красивой молодой леди из Лестера. Она происходила из семьи обувщика, работавшего на лестерской фабрике. Я назвал ее красивой, но прежде всего, меня очаровала ее нравственность, ведь подлинная красота — Живет в чистом сердце. С мистером Вестом приехала также и его теща. Пожилая дама еще жива. Одним только своим трудолюбием и веселым, приветливым нравом она превосходила любого из нас. Подобно тому, как я уговаривал а жениться своих европейских друзей, я убеждал и друзей индийцев вызывать свои семьи с родины. Так поселение в Фениксе стало небольшой деревней. Туда приехало примерно полдюжины семейств. которые успешно обосновались на новом месте и постепенно начали разрастаться.